глава два совещание предчувствие предложение аэртона предложение принято айэртон и пенкров на островке спасения Норфолкские каторжники их планы героическая попытка аэртона возвращение шестеро против пятидесяти теперь уже не оставалось ни малейшего сомнения относительно дальнейших намерений пиратов они стали на ягреб близ острова И, конечно, завтра на шлюпках попытаются достичь берега. Сайрес Смит и его товарищи готовы были действовать, но при всей своей решимости они соблюдали осторожность. Их присутствие не будет обнаружено в том случае, если пираты, высадившись, ограничатся осмотром береговой полосы и не сочтут нужным проникнуть вглубь острова. Кто знает, может быть, они и вправду хотят только запастись пресной водой в реке Благодарения и, возможно, не заметят ни моста, переброшенного через реку в полутора милях от устья, ни признаков хозяйничения человека в трущобах. Но ради чего тогда они подняли на мачте черный флаг? Ради чего стреляли из пушек? Конечно, из чистого бахвальства, если только этот выстрел, не означал, что отныне они, новоприбывшие, хозяева острова. Сайрес Смит знал теперь, что Брик вооружен, как говорится, до зубов. А чем могут ответить колонисты острова Линкольна, пиратским пушкам? Ружейными выстрелами и только. И все же, — заметил Сайрес Смит, — к нам так легко не приступишься, — Теперь, когда отверстие прежнего водостока надежно укрыто камышом и травой, враг не сумеет его обнаружить, а, следовательно, и проникнуть в гранитный дворец. — А наши плантации, наш птичий двор, наш кораль, наши мастерские, все наше добро! — закричал Пенкроф и даже топнул ногой. — Да они все уничтожат, все разрушат за какие-нибудь два-три часа. — Возможно, что и так, Пенкроф. — ответил сара Смит. — Но мы бессильны им помешать. — Много ли их? Вот в чем вопрос, — добавил журналист. — Если их не больше десятка, мы с ними справимся, а вот если их сорок, пятьдесят или еще больше того... Мистер Смит вдруг произнес Айртон, подходя к инженеру. — Я хочу попросить вас разрешить мне... — Что именно, друг мой? — Разрешите мне пробраться на БРИК и узнать, какова численность его экипажа. Но Айртон нерешительно возразил инженер. Ведь это значит рисковать своей жизнью. Ну а почему бы и нет, мистер Смит? Это уж больше, нежели выполнить свой долг. Я и должен сделать больше, нежели просто выполнить долг, ответил Айртон. Вы хотите добраться до суда на пироге? Осведомился Гедаун Спилет. Нет, я хочу пуститься вплавь. Человек легко проскользнет там, где не пройдет пирога. «А вы знаете, что добрига брига мили с четвертью?» — спросил Герберт. «Я ведь хороший пловец мистер Герберт». «Но, повторяю, вы рискуете жизнью», — заметил инженер. «Ну и что из этого?» — возразил Айртон. «Я прошу вас разрешения как милости, мистер Смит. Для меня, быть может, это единственная возможность вернуть себе чувство собственного достоинства». «Что ж, отправляйтесь, Айртон», — сказал инженер. Он понимал, что отказ бесконечно огорчил бы бывшего преступника, ставшего честным человеком. «Я пойду с вами», — вдруг предложил Пенкроф. «Вы мне не доверяете», — воскликнул Айртон и смиренно добавил. «Что ж, я это заслужил». «Да нет же, нет», — с жаром воскликнул Сайра Смит. «Нет, Айртон, Пенкроф не сомневается в вас. Вы просто не поняли его». «Верно», — подтвердил моряк. Я только вот что хотел предложить Айртону — проводить его до островка. Кто знает, уж не высадился ли на сушу кто-нибудь из этих головорезов. И два человека, конечно, лучше, чем один. Помешает поднять тревогу. Я подожду Айртона на островке, а на Брик он отправится без нас, ведь он первый предложил это. Предложение Айртона было принято, и он начал готовиться к походу. Как ни дерзок был его план, однако под покровом ночной темноты он мог увенчаться успехом. Айртон рассчитывал, добравшись вплавь до судна, уцепиться за ватерштаги или за Вант Путансы и попытаться определить численность экипажа и разузнать намерения пиратов. В сопровождении остальных колонистов Айртон и Пенкроф спустились на берег. Айртон разделся и натер все тело жиром, что, как известно, позволяет человеку легче переносить низкую температуру. А ведь кто знает, может быть, придется провести в холодной воде не один час. Тем не менее, Пенкроф и Нап отправились за пирогой, которая стояла на причале в сотне шагов оттуда вверх по реке Благодарения. Когда они вернулись, Айртон был уже готов. Кто-то услужливо набросил на плечи Айртона теплое одеяло, и поселенцы по очереди пожали его руку. Пирога, в которую сели Пенкроф и Айртон, отчалила от берега. Обоих путников вскоре поглотил мрак. Было уже половина одиннадцатого. Колонисты молча отправились в трущобы, ждать возвращения смельчаков. Пирога быстро пересекла пролив и причалила к берегу островка. Айртон и Пенкроф действовали со всей осторожностью, опасаясь натолкнуться на пиратов но внимательно оглядев островок, они убедились, что там никого нет. Сопровождаемый Пенкрофом Айртон быстрым шагом пересек островок, вспугивая на ходу птиц, устроившихся на ночлег в расселенных скал. Потом он решительно бросился в воду и бесшумно поплыл к кораблю, на борту которого недавно зажглись огоньки, указывая его точное местонахождение а Пенкроф укрылся среди береговых скал и стал дожидаться возвращения товарища. Тем временем Айртон плыл к бригу, рассекая мощными взмахами водную гладь, которая бесшумно смыкалась за телом пловца. Его голова лишь слегка выдавалась над поверхностью воды, а внимательный взгляд был прикован к темному силуэту судна, огни которого отражались в море он помнил лишь одно — нужно во что бы то ни стало сдержать данное товарищем слово, выполнить свой долг. Ему даже не приходило в голову мысль ни об опасностях, подстерегающих его на борту корабля, ни об акулах, которые нередко появлялись возле острова. Течение несло его, и берег оставался далеко позади. Через полчаса Айртон, ничем не подав своего присутствия, уже ухватился рукой за бушприта Передохнув немного, он вскарабкался на цепь и благополучно добрался до княвдигида Здесь сушилось несколько пар матросских штанов, а быстро надел на себя одну пару и, устроившись удобнее, прислушался. На бриге еще не спали. Куда там? Слышались голоса, пение, хохот, и вдруг отрывок разговора, сопровождаемый крепкими ругательствами, привлек Эртона. «Недурное мы сделали приобретение. Брик хоть куда. Да, неплохо ходит. Недаром его быстрым прозвали. Тут хоть весь Норфолкский флот за ним вдогонку пустите. А ну-ка, поймай!» «Да здравствует наш капитан!» «Да здравствует Боб Гарвей!» Нетрудно представить, что испытал во время этой беседы Айртон, особенно если вспомнить, что этот самый Боб Гарвей... Был никто иной, как его прежний сообщник, с которым он знался еще в Австралии. Сорвиголова и моряк, осуществивший теперь их общие преступные замыслы. Боб Гарвей захватил этот бриг в водах близ острова Норфолка с грузом оружия, боевых припасов, инструментов и утвари предназначавшихся к отправке на один из сандвичевых островов. Его шайка в полном составе перекочевала на борт брига, и пираты Они же бывшие каторжники, отбросы общества и головорезы смело бороздили воды Тихого океана, нападая на суда, уничтожая корабельные команды, превосходя в жестокости даже малайских морских разбойников. До Айртона доносились громкие голоса перепившихся каторжников, которые наперебой хвастались друг перед другом своими подвигами и удалью. И вот что ему удалось понять из их отрывочных слов. Теперешний экипаж «Быстрого» состоит сплошь из английских каторжников, бежавших из Норфолка. Расскажем вкратце, что представляет собой этот Норфолк. На 29 градусе 2 минутах южной широты и 165 градусе 42 минутах восточной долготы лежит к востоку от Австралии островок в Шестилье в окружности, который увенчивает гора Питта — возвышающийся на 1100 футов над уровнем моря. Это и есть остров Норфолк, превращенный в место ссылки для самых закоренелых преступников, осужденных английским правосудием. Их там содержится числом 500, там установлена суровая дисциплина, там разработана целая система жестоких наказаний и охраняет остров 150 солдат и столько же надзирателей, находящихся в распоряжении губернатора. Вряд ли где-нибудь на земном шаре есть другое столь гнусное скопище негодяев. Иногда, впрочем, весьма редко, кое-кому из каторжников удается обмануть сверхбдительную стражу, завладеть врасплох каким-нибудь судном, и тогда они пускаются в плавание и разбойничают на Полинезийских островах. Так поступил и знаменитый Боб Гарви с шайкой своих сообщников. Так в свое время хотел поступить и Айртон. Боб Гарвий завладел бригом «Быстрый», стоявшим на якоре вблизь острова Норфолк. Бандиты перебили судовую команду, и вот уже целый год мирное судно, превращенное в пиратский корабль, браздило тихий океан под командованием Гарвия, некогда капитана дальнего плавания, а теперь отъявленного пирата и старого знакомца Айртона. Большинство преступников собралось на юте в кормовой части корабля но несколько человек растянулось на палубе и громко беседовало. Разговор прерывался пьяными криками и звоном стаканов. Из обрывков фраз Айртон узнал, что «Быстрый» совершенно случайно оказался вблизи острова Линкольна. Пираты ни разу не вступили на его берег, но, как и предвидел Сайрис Смит, Капитан, заметив землю, не указанную на картах и поэтому никому неизвестную, решил посетить ее и, в случае, если обнаружится подходящая бухта, устроить на острове стоянку для брига. А флаг они подняли на мачте и выстрелили из пушки просто так, из хвостовства, в подражание военным кораблям, которые, подняв вымпел, дают залп из орудия. Так что выстрел не служил сигналом, и между беглецами с острова Норфолк и островом Линкольна никакой связи не существует. Значит, колонии и колонистам грозила серьезная опасность. Нет сомнения, что остров Линкольна придется бандитам по душе, ведь он обладал запасами питьевой воды, удобной для стоянки судов бухтой, здесь немало потрудились колонисты, умножив естественные богатства острова, да и сама природа воздвигла тут надежную крепость, гранитный дворец пираты превратят мирный уголок в свой притон, именно то обстоятельство, что остров необитаем и еще не открыт мореплавателями, послужит разбойникам верной гарантии безопасности. И не на один год. Бесспорно и то, что Боб гарвей со своей шайкой не пощадит докучливых свидетелей и уничтожит всех колонистов до одного. Саре Смит и его товарищи не могли рассчитывать спастись бегством или укрыться где-нибудь на острове, так как пираты решили там прочно обосноваться. Даже когда Быстрый предпримет очередную пиратскую вылазку, несколько человек из экипажа, вероятно, останутся на суше. Следовательно, есть только один выход — вступить в бой, истребить всех этих головорезов, не заслуживающих никакого снисхождения. Прибегнув для этой цели, «К любому средству, ибо с такими людьми всякое средство хорошо». Вот какие мысли теснились в голове Айртона, и он знал, отлично знал, что Сайрис Смит думает то же самое. Но возможно ли сопротивление и принесет ли оно колонистам желанную победу? Это зависит от того, насколько хорошо вооружен брик и сколько людей он имеет на борту. Вот это-то и решил узнать любой ценой Айртон, И когда примерно через час на палубе смолкли крики и проклятия, когда добрая половина пиратов уснула, сраженная непомерным количеством хмельного, он, не колебаясь, проник на палубу, где уже потухли огни и царил полный мрак. Он вскарабкался по ватерштагам на бушприт и оттуда пробрался на бак. Осторожно лавируя между спавшими там и сям каторжниками, он обошел все судно и установил, что на быстром имеется... Четыре восьми или десятифутовые пушки, ощупав их для верности, он убедился, что заряжаются они с казенной части. Следовательно, перед ним были орудия последнего образца, удобные в действии и обладающие огромной разрушительной силой. На палубе Айртон насчитал десять спящих пиратов, но, очевидно, столько же, если не больше, мирно почивали на кубрике. К тому же из разговоров, которые удалось подслушать, Айртону явствовало, что численность экипажа составляет 50 человек. 50 против шести колонистов острова Линкольна. Не слишком ли много? Но зато, благодаря самоотверженному поступку Айртона, Сара Смит не будет застигнут врасплох. Он своевременно узнает о силах противника и сможет действовать обдуманно и осторожно. Теперь Айртон мог с чистой совестью возвратиться на берег и отдать отчет своим товарищам, ради которых он предпринял эту опасную разведку. Он уже намеревался покинуть судно и пуститься в обратный путь. Но вдруг смелая мысль мелькнула в его голове. Недаром Айртон сказал инженеру, что он хочет выполнить свой долг, вернее, сделать больше того, чем требовал долг. Да, он пожертвует жизнью. Зато остров и колонисты будут спасены. Бесспорно одно. Сайрес Смит и его товарищи не могут дать отпор пятидесяти прекрасно вооруженным пиратам, которые все равно одержат верх. Ворвутся ли они силой в гранитный дворец или поведут осаду и возьмут поселенцев измором, перед умственным взором Айртона возникли лица его спасителей, тех, что помогли ему вернуть человеческий облик, стать честным человеком, тех, коим он обязан буквально всем. И вот пираты безжалостно истребят их, уничтожат плоды их трудов, превратят остров в разбойничий вертеп. А кто окажется прямым виновником всех этих бед? Сам Айртон, ибо его прежний друг и сообщник Боб Гарвий лишь осуществил его собственные замыслы. При этой мысли Айртон охватил ужас. Он решил а что бы то ни стало взорвать Брик вместе с ним весь экипаж. Пусть он, Айртон, погибнет при взрыве, зато с честью выполнит свой долг. Айртон больше не колебался. Добраться до крюит-камеры, которая обычно расположена в кормовой части корабля, не представляла особого труда. «На пиратском судне должен иметься солидный запас пороха, и одной единственной искры будет достаточно, чтобы взорвать его в мгновение ока». Айртон осторожно спустился в межпалубное помещение, где в повалку лежали пираты, которых свалил с ног не столько сон, сколько хмель. У грот мачты горел фонарь, а вокруг нее была устроена стойка для огнестрельного оружия всех видов. Айртон выбрал себе револьвер — убедившись предварительно, что он заряжен и что капсюль на месте. Теперь он может выполнить свой губительный для брига план. И он бесшумно пополз к корме, где под ютом должна была находиться крюит-камера. Однако здесь, на корабле, погруженном в полумрак, продвижение было сопряжено с немалыми трудностями, так как дорогу преграждали тела пиратов. Айртон то и дело задевал кого-нибудь из спящих, и тот, не открывая глаз, раздражался бранью и даже толкал дерзкого. Тогда Айртон, сдерживая дыхание, замирал на месте. Все же он добрался до переборки, отделявшей кормовую часть судна, и нащупал дверь, несомненно, дверь самой крюит-камеры. Оставалось взломать эту дверь, и Айртон взялся за дело, стараясь не шуметь, что было нелегко, так как ему предстояло сбить висячий замок однако под могучей дланью Айртона замок поддался, и дверь отворилась. В ту же самую минуту чья-то рука тяжело опустилась на плечо Айртона. «Что тебе здесь надо, друг любезный?» Раздался над его ухом грубый голос, и какой-то рослый человек вдруг поднес фонарь к самому лицу Айртона. Айртон невольно отпрянул. В ярко блеснувшем луче света перед ним предстал прежний сообщник — Боб Гарвий. Но Гарвий не узнал Айртона, ибо считал, что тот уже давно умер. «Что тебе здесь надо?» — повторил Боб Гарвий, хватая Айртона за пояс. Но Айртон не ответил, силой отшвырнул от себя вожака пиратов и бросился к крюит-камере. «Один выстрел из револьвера в бочку с порохом, и все будет кончено». «Ко мне, ребята!» — завопил Боб Гарвий. Двое или трое пиратов, разбуженные его криком, вскочили и бросились на Айртона, норовя сбить его с ног. Но силачу Айртону удалось вырваться из их рук. Раздались один за другим два револьверных выстрела, и два преступника рухнули на пол. Но внезапный удар ножа рассек Айртону плечо, прежде чем он успел увернуться. Айртон понял, что замысел его сорвался. Боб Гарви захлопнул дверь крюит-камеры, а на корабле, где тем временем проснулось большинство пиратов, началась суматоха. Надо было спасать свою жизнь, чтобы продолжить бой в рядах колонистов. Значит, оставалось одно — бежать. Но не поздно ли? Шансов на спасение было немного, однако Айртон решил во что бы то ни стало добраться до своих товарищей. В револьвере остались четыре патрона. Айртон выстрелил еще дважды. Однако ж выстрел, предназначавшийся Бобу Гарвию, не попал в цель. А если и ранил его, то ранил легко. Айртон, воспользовавшись тем, что пираты на миг отступили, бросился к трапу, ведущему на палубу брига. побегая мимо фонаря, Айртон разбил его рукояткой револьвера. Палуба погрузилась во мрак, что значительно облегчило бегство. Кое-кто из пиратов, разбуженных шумом, спускались по трапу. Пятым выстрелом Айртон сбросил одного с лестницы, а остальные шарахнулись в сторону, не понимая толком, что такое происходит на корабле. В два прыжка Айртон выскочил на палубу и через три секунды послал шестой, последний выстрел, прямо в физиономию какого-то пирата, который схватил было беглеца за ворот. Затем Айртон перепрыгнул через фальшбот и бросился в море. Не успел он отплыть и шести сажений, как вокруг него, под градом пуль, забурлила вода. Что перечувствовал Пенкроф, поджидавший Айртона на островке под защитой скалы? Что перечувствовали Сайрес Смит, журналист, Герберт нап укрывшиеся в трущобах, когда до их слуха долетел звук пальбы? Схватив ружья, они бросились на берег и ждали нападения, готовые смело отразить врага. Они не строили никаких иллюзий. Айртон попал в руки пиратов и, конечно, уже простился с жизнью. Возможно, морские разбойники решили воспользоваться ночным временем и вот-вот высадятся на берег. Прошло полчаса, но жестокая тревога колонистов не унималась. Выстрелы прекратились, однако до сих пор нет ни Айртона, ни Пенкрофа. Неужели пираты уже завладели островком? Может быть, необходимо сейчас же немедленно броситься на помощь Айртону и Пенкрофу? Но как? Из-за большой воды невозможно было переправиться через пролив, да и пирога находилась по ту сторону. Так судите же сами, какие душевные муки переживали Сайрос Смит и его товарищи. Наконец, в половине первого ночи к берегу причалила пирога, в ней сидели два человека. Колонисты с распростертыми объятиями встретили Айртона, который отделался легкой раной в плечо, и Пенкрофа, живого и невредимого. Немешкая, все отправились в трущобы. Здесь Айртон поведал слушателям о своих приключениях, не скрыв от них и свою неудачную попытку взорвать брик. Едва успевая отвечать на рукопожатие товарищей, Айртон продолжал свой рассказ. Он не утаил от них, что положение весьма серьезное. «Пираты сейчас на чеку. Они уже знают, что остров Линкольна обитаем, и поэтому не замедлит высадить на берег многочисленный и хорошо вооруженный отряд, который никому спуску не даст. Значит, если поселенцы попадут в руки пиратов, рассчитывать на пощаду нечего». — Что ж, мы сумеем сложить свои головы, — заметил журналист. — А теперь возвратимся домой и будем бдительно следить за врагом, — сказал инженер. — Как вы полагаете, мистер Смит, удастся нам выбраться из беды? — спросил моряк. — Безусловно, Пенкроф. — ну как сказать? Шестеро против пятидесяти. — Вы правы, шестеро. Если не считать... — Кого? — спросил Пенкроф. Сайрес молча указал рукой на небо.